Все это время не покидавшим Лондон, увлекаются впервые. воспоминания о чуме было начало сентября 1664 года, когда я, как и мои соседи, узнал из досужих разговоров, что в Голландию снова вернулась чума, снова, потому что она уже свирепствовала там, особенно в Амстердаме и Роттердаме в 1663 году. Одни утверждали. Что завезли ее туда из Италии, другие, что из Ливанта вместе с товарами, вырвавшими на турецких кораблях, еще говорили, будто занесли ее не то из Кандрии, не то Скипра. Да не так уж важно, откуда она появилась. Все сходились в одно: чума снова пришла в Голландию. Газеты в те дни еще не издавались, не то что во времена, до которых мне довелось дожить. Когда газеты сообщают о происшествиях, распространяют слухи, да еще и дополняют их, опираясь на собственные домыслы. Однако о таких событиях, как чума, узнавали из песен купцов и других лиц, ведущих за морскую переписку, а далее передавали из устна, так что подобные вести не могли мгновенно распространиться по всей стране, как это происходит теперь. И однако, похоже, правительство было прекрасно осведомлено и предложило даже некоторые меры, Долженствовавшие воспрепятствовать распространению заразы Но широкой огласки все это не придавало Так что слухи вновь как-то заглохли И мы перестали думать об этом Как о вещах, которые, мы надеялись, не имеют к нам прямого отношения Да и вообще, скорее всего, были выдумкой Так и произошло до конца ноября или начала декабря 1664 года Пока двое мужчин, по слухам, французов Не умерло от чумы в лонг кейкре Точнее, в верхнем конце Друри-Лейн Семьи, где они проживали, хотели было по возможности скрыть это событие, но слухи о нем вышли наружу и дошли до правительства, которое, желая разузнать всю правду об этом деле, послало в этот дом двух докторов и хирурга для расследования. Так что расследование учинили, обнаружили явные признаки страшной болезни на обоих телах и заявили публично, что скончались они от чумы после чего сведения передали приходскому служке. А он, в свою очередь, сообщил об этом городским властям, так что сведения, как это обычно бывает, появились в еженедельных сводках о смертности в следующем виде. Чума – двое, зараженных приходов – один. Народ сильно встревожил это сообщение. Волнение охватило весь город, тем более, что в последнюю неделю декабря 1964 года Еще один скончался в том же доме и от той же болезни. А потом на шесть недель все засихло, и когда за шесть недель никто не умер от той хвори, стали заговаривать, что чума ушла. Однако 12 февраля еще один человек, теперь в другом доме, но в том же приходе, скончался при исходных обстоятельствах. Это заставило обратить внимание на окраины города. И когда обнаружилось, что приходе сент джайлс Еженедельные сводки указывают на резкое увеличение числа погребений. Стали поговаривать, что чума посетила эту часть Лондона и что многие уже умерли от нее. Только обстоятельство эта сядерно скрывалось и не придавалось широко огласке. Это напугало людей, и теперь без крайней нужды никто не решался идти через Друи-Лейн или другие улицы, ходившиеся под подозрением. А увеличение смертности было следующим. Обычно еженедельное число похорон в приходах сент джайлс эн филдс и Сент-Эндрюс-Холборн было от 12 до 17-19 человек в каждом приходе, немногим больше или немногим меньше. Но с тех пор, как первые случаи чумы приключились в приходе сент джайлс обычное число похорон значительно выросло. Например, с 27 декабря по 3 января сент Джайлс Сент-Эндрюс-17 – С 3 января по 10 января Сент Джайлс 12, Сент Эндрюс 25, с 10 января по 17 января, Сент Джайлс 18, Сент- Эндрюс, 18, с 17 января по 24 января, Сент Джайс 23, сент – 16. С 24 января по 31 января, Сент Джайлс 24, Сент-Эндрюс, 15, с 30 января по 7 февраля сент Джайлс 21 Сент-Эндрюс-23. 7 февраля по 14 февраля сент Джайлс 24 из которых один умер от чумы. Подобный же рост смертности наблюдался в приходе Сент-Брайтс, прилегающий с одной стороны к Полборнскому приходу, и в приходе Сент-Джеймс, Кларкенвелл, прилегающий к Олборну с противоположной стороны. В обеих названных приходах Средненедельная смертность была от 4 до 6-8 человек, тогда как теперь она возросла следующим образом. 20 декабря по 27 декабря Сент-Брайтс 1, Сент-Джеймс 8, 27 декабря по 3 января Сент-Брайтс 6, Сент-Джеймс 9, с 3 января по 10 января Сент-Брайтс 11, Сент-Джеймс 7, 10 января по 17 января Сент Брайтс 12, Сент Джеймс 9, с 17 января по 24 января, Сент Брайтс 9, Сент Джеймс 15, с 24 января по 31 января, Сент Брайтс, 8, Сент Джеймс 12, 31 января по 7 февраля, Сент Брайтс 13, Сент Джеймс 5, 7 февраля по 14 февраля, Сент Брайтс 12, Сент-Джеймс-6. Народ с тревогой замечал, что цифры в еженедельных сводках все растут. Тогда, как обычно, в это время года смертность не особенно велика. Как правило, общее еженедельное число смертей по сводкам было около 240-300. Последняя цифра считалась очень большой, однако теперь мы обнаружили, что цифры все ползут вверх следующим образом. Похоронены. Увеличение. С 20 по 27 декабря 291, 27 декабря по 3 января 349, увеличение 58, с 3 января по 10 января 394, увеличение 45, с 17 января по 24 января 474, увеличение 59, последняя сводка была поистине пугающей. Число превышало недельную смертность прошлого «Чумной мор» 1656 года. Однако все снова начало утихать. Погода с декабря и до конца февраля стояла холодная, морозная, с резкими, хотя не чрезмерными порывами ветра. И цифры в сводках начали уменьшаться. Климат был теперь здоровее, и все стали надеяться, что опасность миновала. Только в Сент-Жайлсе все еще держалась высокой смертности. Особенно в начале апреля по 25 человек еженедельно, а с 18 по 25 там схоронили 30 человек, в том числе двоих скончавшихся от чумы и восьмерых от цепного тифа, который по признакам тоже походил на чуму. Общая смертность от цепного тифа также возросла с 8 человек на прошлую неделе до 12 Это снова всех нас тревожило. Люди ожидали страшных событий, особенно в преддверии летнего тепла, которое было уже не за горами. Однако на следующей неделе вновь забрежила надежда. Смертность упала, как показали сводки. Общее число умерших составляло всего 388 человек. И среди них никто не умер от чумы, лишь четверо от супного тифа. Но на следующей неделе все возобновилось, И к тому же болезнь распространилась на 2-3 других города, а именно сент эндрюс полборн Сент-Клемент-Дейнс. И к великому огорчению жителей Сити... Один человек умер внутри городских стен при ходе сент мари вулчерч на Белбердинер-Лейн около Стокс-Маркета. В общей сложности 9 человек умерло от чумы и 6 осыпного тифа. После расследования выяснилось, что француз, скончавшийся на Бербендер-Лейн, был соседом тех двух французов, что умерли в лонг -Экле. Он переселился на Бербендер-Лейн, спасаясь от заразы, и не подозревая, что она уже угнездилась в нём. Было начало мая, однако погода стояла умеренная, прохладная, переменчивая, и у людей еще оставались надежды. Их подбадривало, что атмосфера сити была здоровая. Во всех 97 приходах от чумы умерло всего 54 человека. И так как в большинстве своём это были люди, жившие ближе к окраинам, мы стали верить, что чума ей не распространится далее. Тем паче, что на следующей неделе, весь между 9 и 16 мая, умерло только трое, и ни один из них не жил в Сити или прилегавших к нему слободах. В, в Сент-Эндрюсе похоронили 14 человек, тоже низкая цифра. Правда, в Сент-Джайлсе умерло 32 человека, но так как среди них лишь один от чумы, люди начали успокаиваться. Да и общая в сводке цифры была невелика, если сравнить ее с прошлой и позапрошлыми неделями. Когда умерли 347 и 343 человека, в этих надеждах пребывали бы около нескольких дней, потому что люди теперь стали не так доверчивы, начали осматривать дома. И оказалось, что чума распространилась во всех направлениях и что еженедельно от нее умирает немало народу. Теперь уже все наши преуменьшения были отброшены. И скрывать что-либо стало трудно, напротив того, быстро обнаружилось что зараза распространяется, несмотря на все наши стремления преуменьшить опасность, что в приходе Сейн Джайлс болезнь охватила несколько улиц и сколько-то семей. Все больные собрались вместе в одном помещении. Соответственно, и в сводке следующей недели все это отразилось. Там значилось только 14 человек, погибших от чумы. Но все это было мошенничеством и тайным сговором. Ведь в приходе Сейн Джайлс умерло 40 человек. И хотя причиной смерти были указаны другие болезни, все знали, что большинство жертв унесла чума. Так что, несмотря на то, что общее число похорон не превысило 32 в общей сводке значилось только 385, в том числе 14 от цепного типа и 14 от чумы. Все были убеждены, что в целом за неделю от чумы умерло не менее полусотни. На следующей неделе, между 23 и 30 мая, Сообщалось о 17 смертях от чумы. Но в Сен-Джайлсе похоронили 53 человека. Чудовищная цифра, из которых, как утверждалось, только 9 умерло от чумы. Однако при строгом расследовании, учиненным мировым судьей по просьбе лорд-мэра, обнаружилось, что еще 20 умерло от чумы в этом приходе, но были записаны как умершие от цепного типа и других болезней. Не говоря уже о тех, кто вообще остался незарегистрированным. Но все это были пустяки по сравнению с тем, что началось позднее. Ведь погода теперь установилась жаркая. И с первой половины июня зараза стала распространяться с ужасающей высотой. Так что число умерших в сводках резко подскочило. Увеличилось и количество умерших от пекоратки, сыпного тифа и других болезней. Потому что семьи с больными старались скрыть причину болезни. Чтобы не пугать соседей, отказавшихся с ними общаться. И чтобы власти не вздумали запирать дома меры, которые угрожали, хотя пока ее не применяли, и которые все очень боялись. На второй неделе июня сен приход оставался главным очагом заразы. В нем было похоронено 120 человек, и хотя утверждалось, что из них от чумы умерло 68, все говорили, исходя из смертности в период до поветрия, что настоящая цифра составляет не меньше сотни. На ту неделю в Сити все было спокойно. Ни один человек во всех девяносто-синеприходах не умер от чумы, с исключением француза, о котором упоминалось выше. Теперь уже умерло четверо в пределах городских стен. Один на Вуд-стрит, один на фрэнч стрит и двое на Крукет-Лейн. В Саутверке все было спокойно, пока ни одного заболевшего по ту сторону реки не было. Я жил за Олгейт, примерно на полдороге между Олгейт-Чёрч и Уайт-Чепл-Варс. На левой, то есть северной, стороне улицы. И так как зараза не достигла этой части города, наша округа жила довольно спокойно. Но в другом конце города страх был велик. Так что люди побогаче, а особенно значит дворянства, жившие в западной части, потянулись из Лондона вместе с чадами-домочадцами. Это было особенно заметно на Оитчепле, рад... рядом с Бродстрит, где я жил. Все заполонили пургоны и телеги со всяким скарбом а в них женщины, дети, слуги и прочее. Потом кареты, где разместились те, что почище. Их сопровождали мужчины на лошадях. И все торопились вон из города. Затем появились пустые пургоны, телеги, лошади без седаков и слуги, которые возвращались в город за очередными отъезжающими. Особенно много было мужчин, путешествующих вверхом. Некоторые в одиночку, другие в сопровождении слуг. Но почти все, сколько можно было судить со стороны – с багажом для дальней дороги. То было ужасное, гнетущее зрелище, а так как я был принужден смотреть на него с утра и до вечера из окна, потому что ничего другого за этой толпой не было видно, я предался мрачнейшим размышлениям о грядущих несчастьях, ожидающих город, и о незавидном положении тех, кто в нем останется. Это бегство продолжалось несколько недель кряду, Лишь с огромными трудностями можно было в то время достучаться до лорд-мэра, Подход к его дому заполонили целый толпы желающих получить пропуск и удостоверение о состоянии здоровья для поездки за границу, без которой нельзя было проехать через города, лежавшие по дороге, и тем более оставаться в гостинице. Так как на данный момент в Сити никто еще не умер от чумы, лорд-мэр свободно раздавал удостоверение о здоровье всем, проживавшим в 97 приходах, а в течение первого времени и жителям Слободы. Так вот, это лихорадочное бедствие длилось несколько недель, точнее, весь мая и июнь, и усугубилось оно еще слухами, что правительство собирается установить на дорогах заставы и кордоны, дабы воспрепятствовать людям, отправляющимся путешествовать, а также, что города, лежащие близ дороги, не будут разрешать жителям Лондона в них останавливаться из страха, что они занесут заразу. Однако в это время все слухи были чистейшей выдумкой. Теперь я стал серьезнее обдумывать собственное положение, и как мне лучше поступить. А именно, оставаться в Лондоне или запереть дом и спасаться бегством, подобно многим моим соседям. Я останавливаюсь на этом с такой подробностью потому, что может статься, те, кто будет жить после меня, топнуться с подобной бедой, и им тоже придется делать выбор. Вот я и хотел бы, чтобы мой рассказ был для них указанием, как надо действовать. А сама по себе история моя гроша ломаного не стоит» и незачем было бы привлекать к ней внимание. Я должен был сообразоваться с двумя важными обстоятельствами. С одной стороны, надлежало продолжать вести свое дело и торговлю, довольно значительное, ведь в них вложено было все мое состояние. С другой стороны, следовало подумать о спасении собственной жизни перед лицом великого бедствия, которое, как я понимал, очевидно надвигалось на весь город, и как бы ни были велики мои страхи и страхи моих соседей, могло оказаться ужаснее всех возможных ожиданий. Первое соображение было для меня очень существенным. Торговал я шорными товарами. И не только в лавке или по случаю, а все больше с купцами, возившими товары в английские колонии в Америке. Таким образом, мой доход в значительной степени зависел от них. Правда, я был холост, но при мне жили слуги, которые помогали мне в моем деле. Да и еще дом, лавка и склады, набитые товаром. Короче, оставить все это, как пришлось бы оставить в данном случае, то есть без присмотра и без человека, на которого можно было бы положиться, означало не только прекратить торговлю, но и рискнуть своими товарами. А это все, что у меня было. В то время в Лондоне жил мой старший брат, задолго до этого вернувшийся из Португалии. Посоветовавшись с ним, я получил ответ, состоявший из трех слов, точно такой же, какой был дан в совсем ином случае. А именно, спаси себя самого Короче, он был за мой отъезд из города Именно так собирался он и сам поступить Вместе со своим семейством За границей, сказал он Есть поговорка Лучшее лекарство против чумы Бежать от нее подальше Что ж, до моих возражений Что я прекращу торговлю Потеряю товар, зарезу долги Он показал мне полную необоснованность При этом, пользуясь моим же доводом упованием на милость Божью. Не лучше ли, уповая на Бога, рискнуть своими товарами, чем оставаться в такой опасности и, уповая на Бога, рисковать собственной жизнью? Не мог я сослаться и на то, что мне некуда ехать. У меня были друзья и родственники в Нортгемптоншире, откуда была родом наша семья. И главное, у меня была единственная моя сестра в Линконшире, которой очень хотелось, чтобы я приехал погостить у нее. Брат... Он уже отправил жену и двоих детей в и собирался сам последовать за ними. Очень уговаривал меня уехать, и я уж было решился подчиниться его желанию. Но в тот момент не смог раздобыть лошадь. Потому что похоже было, что все лошади покинули город. Хотя о людях этого никак нельзя было сказать. И в течение нескольких недель в городе невозможно было купить или нанять ни одной клячи. Тогда я решил путешествовать пешком с одним слугою. И как многие в то время не останавливаться в гостиницах, а ночевать в солдатской палатке прямо в поле, благо погода стояла теплая и нечем было опасаться простуды. Я сказал «многие», потому что так действительно поступали нередко, особенно те, кто принимал участие в недавней войне. И должен заметить, что если бы большинство путешествующих поступало именно так, чему не занесли бы в такое количество городов и деревенских домов, Множество людей на погибель. Но тут слуга мой, которого я собирался с собой прихватить, надул меня, напуганный всерастущей опасностью, и не зная толком о моих планах, он сам принял меры и покинул меня. Так что мне пришлось и на этот раз отложить отъезд. Потом же, так или иначе, мой отъезд каждый раз откладывался благодаря какому-нибудь непредвиденному обстоятельству». Все эти подробности я сообщаю лишь, чтобы показать, что эти задержки были посланы небом, а не то все это были бы никому не нужные отступления. Упоминаю я об этом еще и потому, что, по-моему, для каждого это самый лучший способ принять решение, особенно если человек обладает чувством долга и ждет какого-нибудь указания, как себя повести. В таком случае он должен внимательно приглядываться к знакам или знамениям, которые приходится на это время, и смотреть, как они соотносятся друг с другом, и как вместе взятые соотносятся со стоящей перед ним дилеммой. А потом, думаю, он может уверенно рассматривать их как указание свыше относительно того, что является его истинным долгом в данных обстоятельствах. Я хочу сказать, уезжать или оставаться, когда твое место жительства посетило заразная болезнь. И однажды утром, когда я в очередной раз размышлял обо всем этом, Мне вдруг пришла в голову совершенно ясная мысль. «Если то, что случается с нами, происходит лишь по воле Божьей, значит и все мои неурядицы неспроста. И мне стоит обдумать, не является ли это указанием свыше, и не показывает ли совершенно ясно, что небо угодно, чтобы я никуда не выезжал. И вслед за тем я тут же понял, что ежели Богу действительно угодно, чтобы я остался, то в Его воле уберечь меня среди свилепствующих вокруг опасности и смерти». Если ежели я попытаюсь укрыться и спастись, убежать из своего жилища и поступая на перекор указаниям, которые, как я убежден, исходят свыше, это будет все равно, что пытаться скрыться от Бога, и в Его власти будет наказать меня, когда и где будет Ему это благоугодно. Эти мысли заставили меня изменить решение. И когда я пришел опять к брату, то сказал, что намерен остаться и ждать своей участи там, где Богу угодно было поставить меня». И что в этом-то и состоит мой долг, как мне представляется в свете Всего вышесказанного. Мой брат, хотя и весьма набожный человек, высмеял все мои предположения об указаниях свыше и рассказал несколько историй о таких же, как он выразился «сорвиголовах, как и я, и сказал, что, будь я не способен к передвижению и санем усилий недуга, тогда должен я был принять это как воле Всевышнего и подчиниться его указаниям, так как он, будучи моим Творцом, Имеет безусловное право располагать ною. Тогда можно было без труда понять, что является указанием свыше, а что нет. Но смешно считать указанием свыше, запрещающим мне отъезд тот факт, что я не могу нанять лошадь, или что мой слуга, с которым я собирался отправиться в путь, сбежал. Ведь я полным здравии, у меня есть другие слуги, и я с легкостью могу путешествовать день-другой пешком. Да и с моим великолепным удостоверением о состоянии здоровья, Вполне способен нанять лошадь или карету в дороге, если захочу. Он продолжал далее и рассказал о пагубных последствиях, проистекающих из самонадеянности турок и прочих магометян в Азии и других местах, где он побывал. Ведь мой брат, будучи купцом, только несколько лет назад, как я уже говорил, вернулся из-за границы, а именно из Лиссабона. О том, как полагаясь на божественное предопределение, на то, что срок каждого человека предрешен, И нерушимо установлен еще до рождения. Они, не предохраняясь, входили в зараженные дома, беседовали с больными. И вследствие этого мерли по 10-15 тысяч в неделю. Тогда как купцы из Европы, то есть крестьяне, державшиеся обособленно, в целом избегали заразы. Эти доводы брата вновь изменили мое решение. Я вознаверился ехать и сделал соответствующее приготовление, потому что зараза распространялась. Сводки насчитывали почти 700 человек в неделю, и брат сказал, что он не решается медлить далее. А так как я уже все приготовил, ладил как мог свои дела и договорился, кому я все оставлю, то мне действительно оставалось только одно – принять решение. С тяжелым сердцем вернулся в дом в тот вечер, растерянный, не знающий, на что решиться. Весь вечер посвятил я серьезным размышлениям. Сидел в полном одиночестве потому что горожане, по общему соглашению, взяли привычку не выходить из дома после наступления сумерек. а причинах такого решения у меня будет суще сказать позднее. В уединении этого вечера надеялся я прежде всего понять, в чем состоит мой долг. Я начал с доводов моего брата, при помощи которых он пытался убедить меня покинуть Лондон. Им я противопоставил свое сильнейшее интуитивное желание остаться, законную заботу о сохранении своего имущества которые, можно сказать, составляла все мое достояние. Не случайное, как мне казалось, недоразумение, связанное с готовящимся отъездом. И, наконец, те указания, которые я считал неспосланными свыше, и которые означали для меня прескнуть и остаться. И тут мне пришло в голову, что если я получил указание остаться, я вправе допустить, что оно содержит обещание сохранить мне жизнь, если я ему последую запало мне в душу. Умом я более чем когда-либо склонен был остаться воодушевляемой тайным упованием, что буду спасен. Добавьте к этому, что склонившись над Библией, которая лежала передо мной и сосредоточившись в цело научившим меня вопросе, я воскликнул. Увы, не знаю я, что мне делать. Господи, направь меня. И далее в том же духе.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 Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. И так далее. Нужно ли говорить читателю, что с этого момента я решился остаться в городе, и, вручив себя полностью благости и покровительству Всевышнего, не искать более никакого иного укрытия? Ведь поскольку в его руке были дни мои, он мог также сохранить мне жизнь во время мора, как и в любое другое время». А если я не заслужил спасения, то все равно я пребывал в его руке и должен был положиться на милость его. С этим решением улегся я спать. И еще более укрепился в нем на следующий день, когда заболела женщина, на которую собирался я оставить дом и все свои дела. Но было еще одно принудительное обстоятельство. На следующий день я сам почувствовал себя нездоровым. Так что, если бы я захотел уйти, то не смог бы... А проболел бы 3-4 дня, и это окончательно определило, что я остаюсь. Так что я попрощался с братом, который уехал в Доркин в Сари. Оттуда собирался перебраться в Бакингемшир или Бэтфоршир, где нашла пристанища его семья. Все это, вместе взятое, совсем отвлекло меня от мысли уехать из Лондона. Да и брата моего уже не было рядом. Так что мне теперь не нужно было ни с ним, ни с самим собой обсуждать этот вопрос. Теперь в середине июля чума, которая свирепствовала, как я уже говорил, на противоположной окраине города, приходах Сент-Джайлс, Сент-Эндрюс, Колборн и в районе Вестминстера, начала двигаться на восток к той части города, где жил я. Было замечено, что распространяется она, однако, не прямо на нас, так как сити, то есть территория, окруженная стенами, оставался совершенно нетронутым. Не добралась она по воде и до Саутверка. Ведь хотя общее число смертей от тех болезней за прошедшую неделю составляло 1268 человек, из которых, судя по всему, от чумы умерло 900, то в Синоксите в общей сложности умерло 28 человек и около 19 человек в Саутверке, включая и Ламберский приход. Тогда как в это же время, только в приходах сент Джайлс и сент мартини эн филдс умер 421 человек. Но мы понимали, что болезнь особенно свирепствует на окраинах, более густонаселенных, более бедных, так что болезнь там находит больше жертв, чем в Сити, о чем я еще буду иметь случай сказать подробнее. Понимали мы то, как я уже говорил, что болезнь движется в нашем направлении, а именно через приходы Кларк Энн Крипкингейт, Крипкенгейт, Шордич и Бишопсгейт. Последних двух приходов, граничащих с Олсгейтом, Уайт, и Степни, Зараза достигла позднее, но зато уж и свирепствовала там с особенной силой, даже когда в западных приходах, с которых болезнь собственная и началась, она стала утихать. Странно было видеть, что в ту самую неделю, между 4 и 14 июля, как я уже сказал, в двух приходах, Сент-Мартин и сент джайлс де филдс умерло от чумы более 400 человек». Приходе Уолтгейт умерло всего четверо, а приходе Ватчелл трое, а приходе Степни только один человек. Тоже повторилось на следующей неделе. С 11 по 18 июля, когда по общей недельной сводке умерло, когда по общей недельной сводке умерло 1761 человек на всей Саутверской стороне реки, от чумы погибло не более 16. Но такое положение вещей вскоре изменилось. Особенно участились в смерти в Криплгейте и Кларкенвелле. Так, за вторую неделю августа в одном Криплгейте похоронили 886 человек, а в Кларкенвэлле 155. Из них в первом не менее 850 умерло от чумы, а во втором 145. Весь июль, пока наша часть города жила, как я уже говорил, относительно безопасности по сравнению с западными приходами, я свободно ходил по улицам. Когда это требовали дела, я обязательно ежедневно или раз в два дня заходил в Сити, дом моего брата, который наставил на мое попечение, чтобы удостовериться, что там все в порядке. У меня был ключ, и обычно я заходил внутрь и обходил все комнаты, проверяя, все ли в целости, потому что, как мне невероятно звучит, что люди способны душевно грубеть настолько, чтобы грабить и воровать, пользуясь общим бедствием. Однако всякого рода злодейства, и и столь же открыто совершались в городе. Не скажу, столь же часто, ибо число людей сильно поубавилось. Но теперь и в Сити, я хочу сказать, внутри городских стен отмечались случаи болезни. Число людей там значительно уменьшилось, так как множество народа покинуло город. Продолжали уезжать и в течение июля, хотя меньше, чем раньше. А в августе бегство достигло таких масштабов, Что мне стало казаться, будто в сите останутся только магистрат дослуги. Да Теперь все бежали из столицы. Двор же, должен сказать, покинул ее еще раньше, а именно в июне, и переместился в Оксфорд, где Богу угодно было уберечь всех придворных от заразы. Как я слыкал, ни один волос не упал с их голов, однако они и не подумали выказать хотя бы малейшие признаки благодарности и раскаяния хотя знали, что именно их упиющие грехи могли безжалостно навлечь жестокое наказание на весь народ. Облик города теперь до странности изменился. Я имею в виду здание в целом, сити и прилегающие к нему территории, пригороды, Вестминстер, Саутворк и прочее. Хотя именно сити, то есть то, что находилось внутри городских стен, не был еще сильно заражен. Но в целом, повторяю, облик города сильно изменился. Грусть и печаль читались у всех на лицах, И хотя некоторые районы города еще не были затронуты, все выглядели глубоко встревоженными. И так как все мы видели, что зараза приближается, каждый считал себя и свою семью в величайшей опасности. Если бы только возможно было точно отобразить то время для тех, кто не пережил его, и дать читателю правильное представление об ужасе, об уявшем горожан, это и теперь произвело бы глубокое впечатление и исполнило людей удивлением и трепетом. Можно без привлечения сказать, что весь Лондон был в слезах. Лакольницы не кружили по улицу. Никто не носил траур и не шил специальных одежд, даже чтобы почтить память самых близких усопших. Но плач стоял повсюду. Вопли женщины детей, у окон и дверей жилищ, где умирали, или, может быть, только что умерли их ближайшие родственники, разносились столь часто, стоило только выйти на улицу, что надорвалось бы и самое твердокаменное сердце. Плач и причитания раздавались почти в каждом доме, особенно в начале мора, потому что позднее сердца ожесточились, так как смерть была постоянно у всех перед глазами, и люди утратили способность сокрушаться потери близких и друзей, ежечасно ожидая, что их самих постигнет та же участь. Иногда дела заставляли меня идти на другой конец города, хотя там и был главный рассадник заразы. Странно было мне, да и каждому на моем месте видеть... Сколь безлюдные улицы, иногда такие оживленные. Ведь если бы сейчас там запутался человек, он вполне мог пройти всю улицу, точнее переулок, не повстречав никого, кто указал бы дорогу. Если не считать сторожей запертых домов, о которых я сейчас и скажу. Однажды, когда я зашел по делам в эту часть города, любопытство подстрекнуло меня повнимательнее ко всему присмотреться. И я прошел Лешку, куда мне нужно было, вверх по Холборну. Улицы были там полны народу, однако люди шли прямо посередине мостовой, потому, полагаю, что не хотели приближаться к выходящим из домов или пропитываться злованными запахами домов, быть может, несущими заразу. Все судебные инны были закрыты, и почти не осталось адвокатов ни в Темпле, ни в Линкользен, ни в Гейзен. Все было спокойно, никто не затевал тяжб и не нуждался в адвокатах, да и время стояло каникулярное, так что все они уехали за город». Местами целые ряды домов стояли запертыми. Их владельцы бежали из города, оставив всего одного-двух саражей. Когда я говорю о целых рядах запертых домов, то вовсе не имею в виду, что они были заперты по распоряжению магистрата. Просто множество народу уехало вслед за двором по долгу службы. Другие же покинули город из страха заразиться, так что некоторые улицы стали совсем заброшенными. Но испуг у жителей Сити был не так уж силен». Это был впеченный страх, если можно так сказать. И скорее всего именно потому, что вначале народ обуял прямо-таки неописуемый ужас. Однако, как я говорил, первое время болезнь довольно часто затухала, а потом вновь успокаивались. И так несколько раз кряду, пока все не привыкли настолько, что даже когда разгорелась сильнейшая вспышка, так как она не сразу распространилась на сите, восточные и южные районы города, люди начинали помаленьку храбриться, я бы сказал, черстветь. Правда, как я уже говорил, много народу уехало, но то были большинстве своем жителей западных окраин, и принадлежали они к свету общества, то есть к среде зажиточных людей. Остальные же, по большей части, остались и ожидали худшего. Таким образом, в районах, привыкавших к Сити, пригородах Саутверке и в восточной части в Уопинге, Редклифе, Степни, Ротерхите люди в основном не тронулись с места, если не считать немногих богатых семей, которые, как я уже говорил, не были связаны делами. Не следует забывать, что сити и пригороды были значительно перенаселены во время этого мора, то есть к моменту его начала, хоть я и дожил до времени еще большей населенности, когда в Лондон стало стекаться больше народа, чем когда-либо. Ведь с окончанием войн, распуском армий, Количество людей, обосновавшихся в Лондоне, чтобы открыть собственное дело, либо обслуживать двор, либо посещать его в надежде получить награду, отличие и тому подобное, было таково, что город насчитывал более ста тысяч жителей. Этого в прежние времена никогда не бывало. Да что там, многие удваивали эту цифру, так как семьи всех разорившихся приверженцев королевского дома переселились в Лондон. Бывшие солдаты открывали там торговлю и множество семей осело в Лондоне. Придворные вновь позародили блеск и моду. Все веселились и роскошествовали. Ликование реставрации привело в Лондон массу семей. Я часто думал, что подобно тому, как Иерусалим был осажден римлянами, когда евреи собрались отпраздновать свою Пасху, в результате чего неслыханной масса людей была застигнута врасплох из тех, кто в другое время не был бы в городе. Так и чума пришла в Лондон, когда там случился небывалый наплыв людей из-за указанных выше обстоятельств. Такое стечение народа вокруг молодого, веселого двора увлекло за собой оживление торговли, особенно предметами роскоши и модными товарами. В результате увеличилось число рабочих, ремесленников и прочих, по большей части бедного люда, зарабатывающего на хлеб собственными руками. Помни, например, что когда докладывали лорд-мэру о положении медников, сообщалось, что не менее 100 тысяч плетельщиков плент живут в Лондоне и его окрестностях, более всего в пригородах Шордич, Степни, Уайт-Чеппл и бишопс то есть в районе Спитлфилдса. А надо учесть, что в те времена он был раз в пять меньше, чем сейчас. По этим примерам можно судить о населении в целом. И по правде говоря, я частенько удивлялся, какое огромное число людей все же осталось после массового бегства из Лондона. Но я должен вернуться назад, к началу этих удивительных событий. Когда страхи еще зарождались, их сильно подогрели несколько странных происшествий которые, если бы их составили и собрали воедино, весьма вероятно могли бы пострекнуть все население города, подняться как один и покинуть свои жилища, оставляя город как место, самим богом предуготовленное стать землей крови, осужденные быть стертым с лица земли вместе со всем, что будет там находиться в этот момент. Назову только некоторые из этих событий. Но их было так много, и столько провидцев и предсказателей указывало на них, что я часто дивился, как вообще как вообще хоть кто-то, особенно женщины, отважились остаться в городе. Во-первых, пылающая звезда или комета появилась за несколько месяцев до чумы, как появилась через два года другая, незадолго до пожара. Старухи, а также прагматичные похондрики мужского пола, которые ничем не лучше старух, отмечали, однако позднее, когда и то, и другое событие были уже позади. Что обе эти кометы прошли над домами так низко, что, несомненно, это был какой-то знак именно для жителей города. И что комета, предшествовавшая чуме, была бледновато-розового цвета, еле горящая, продвижение ее тропливое, торжественное и замедленное. И в то время как комета, предвещавшая пожар, была яркой, искристой, или, как некоторые говорили, пылающей, движение ее быстрое и вихревое – и что, соответственно, она предвещала тяжелые испытания. неспешное, но суровое, ужасное, пугающее, каким оказалась чума. Другая же предвлекала удар внезапный, быстрый яростный, как пожар. Да что там? Некоторые рассказывали о кометах в таких подробностях, что про комету, предшествующую пожару, утверждали, будто можно было не только видеть ее быстрый и бурный полет, но и слышать оглушительный, громкий, яростно устрашающий звук хотя на деле ничего подобного не было слышно. Я видел обе кометы и должен признаться, что согласно общему представлению о значении подобных явлений, склонен был смотреть на них как на предупреждение и предвестия Божьей кары. Особенно когда, после того, как чума последовала за первой, я увидел вторую комету. Тут уж мне оставалось только сказать, что Господь еще недостаточно покарал город. Но в то же время в отличие от многих других, я не придавал этим вещам решающего значения, так как не знал и о естественных причинах, которыми объясняют астрономы подобные явления, и что их движения и направления вычислены, или считается, что вычислены. Так что нельзя их в полной мере назвать предшественниками или провозвестниками, а уж тем более причины таких событий, как чума, война, пожары и прочее. Но каковы бы ни были мои собственные мысли или мысли философов, Подобное явление оказывали, исклю... оказывали исключительное воздействие на сознание простых людей. Все находились в самом мрачном ожидании грядущих бедствий и кары, надвигающиеся на город. И причиной тому было появление этих комет а также гибель в декабре, в приходе сент джайлс двух людей, о чем я рассказывал выше. Тревоги людей до странности усугублялись соблуждениями того времени. Не представляется, люди тогда почему сам не знаю, были более склонны верить пророчеству, астрологическим расчетам, снам, ведьминым сказкам, чем когда-либо, до или после. Не знаю, развилось ли это плачевное настроение в результате безумства тех людей, которые нажились на нем. Я хочу сказать, наживались, увлекуя всякого рода прогнозы и предсказания, но твердо можно было утверждать, люди были страшно напуганы такими изданиями, как альманах Лили, астрологические предсказания Гадбери, «Альманах, бедный Робин» и тому подобное. Вышло несколько так называемых религиозных книг. Одна под названием «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Другая, благое предупреждение. Еще одна, озаглавленная, «Напоминание Британии» и многие другие, все или почти все предсказывающие явно или косвенно гибель города. «Да что там! Некоторые вошли в такой раж, что бегали по улицам города с устными предсказаниями, утверждая, будто они посланы проповедовать столицу!» Особенно один, подобный Ионе в Ниневии, кричал на улицах «Еще сорок дней и Лондону конец!» Правда, я не уверен, говорил ли он «Еще сорок дней» или «Еще несколько дней». Другой, Нагишом, в одних только штанах, бегал по улицам и непрестанно кричал как тот, вопивший горе Иерусалима незадолго до его падения, о котором упоминает Осип. Так вот, этот голый бедняга кричал «О, великий и грозный Боже!» И выше ничего. Он только с ужасом, не замедляя шаг, повторял эти слова непрестанно, и никто не мог его уговорить, во всяком случае, насколько мне известно, остановиться, отдохнуть, либо поесть. Я несколько раз встречал беднягу на улицах и пытался заговорить с ним, но он никогда не вступал в беседу ни со мною, ни с кем-либо другим, и лишь повторял свои мрачные восклицания. Все это крайне пугало народ, особенно, как я уже говорил, когда в сотках сообщили, что в сан джайлсе двое или трое умерли от чумы. Поменьше, но тоже изрядно страху нагоняли пророческие сны старух или толкование снов других людей. Многие буквально помешались на этом». Одним слышались голоса, подстрекающие к бегству, так как Лондону грозит столь страшная чума, что живые не будут поспевать хоронить притвецов. Другим представали видения, но я должен сказать и надеюсь, никто не упрекнет меня бессердечи, то слышали они голоса, которых не было, видели знаки, которых не появлялось, просто воображение людей было напряжено и одержимо навязчивой идеей. И не диво, что те, что беспрестанно осматривался в облака, видели очертания фигуры. Напоминавшие привидения Тогда как это были лишь воздух до испарения Тут они видели Средь облаков огненный меч с воздетой рукой Там катафалки и гробы Ждущие погребения А еще груды трупов Груды трупов, лежащих незахороненными И тому подобное Все это рисовало воображение этих несчастных Запуганных людей Больной фантазией явиться в небесах Сражения, флот Солдаты, паруса Но трезвый взгляд развеет сей обман. Причина тех картинок лишь туман. Я могу дополнить свой отчет удивительными рассказами, в которых люди, что не день, сообщали о своих видениях. И каждый был столь убежден, что он действительно видел то, что ему хотелось бы видеть. Что нечего было и думать возражать ему, если не желал порвать с ним дружбу или прослыть огрубевшим, неучтивым, невежественным и бесчувственным человеком. Однажды, кажется, в первых чистых марта, Еще до начала чумы, если не считать двух вышеназванных случаев в Сен-Джейлсе, я увидел толпу на улице, подошел к ней из любопытства и обнаружил, что все уставились на небо, надеясь разглядеть то, что только что ясно видела одна женщина, а именно ангела в белых одеждах с огненным мечом в руках, размахивающего им над головой. Женщина многословно описывала каждую подробность фигуры, ее движения очертания, а слушали ее так охотно, с такой готовностью – «Да я тоже его вижу!» – сказал один. «Меч вырисовывается совсем явственно!» Другой увидел ангела. Третий четко разглядел его лицо и воскликнул. «Какое великолепное зрелище!» Один видел то, другой – все. Я также честно гляделся в небо, как и остальные, но, возможно, не с такой готовностью подчиниться внушению. И должен признаться, я не увидел ровно ничего, кроме белого облака» возлощенного с одного края, прятавшимся за ним солнце. Женщина взялась было показывать, но не могла заставить меня признаться, что я вижу ангела. И в том случае мне пришлось бы солгать. Тут женщина перевела на меня взгляд и вообразила, будто я усмехаюсь. Это было тоже плодом моего воображения, потому что я вовсе не усмехался, а с полной серьезностью размышлял о том, до какой степени бедняги запуганы своими же собственными выдумками». Однако она отвернулась от меня, назвав меня глупцом и сказав, что настало время гнева Божия, страшная кара уже близка, и насмешников подобных мне ждет неминуемая гибель. Люди вокруг казались возмущенными не менее чем она. Увидеть их в том, что я не насмешничал, невозможно было. Они скорее растерзали бы меня, чем признали свое заблуждение. Так что я ушел от них, а об этом видении стали говорить с не меньшей уверенностью, чем о самой комете. Другой случай тоже произошел со мной среди белого дня, когда я шел по узенькому проходу между Пяти Франц и Бишопгейским кладбищем мимо ряда Лачук. Там два кладбища при Бишопгейской церкви и приходе. Мимо одного мы проходим, чтобы попасть с Пяти Франц на Бишоп стрит и выходим прямо ко входу в церковь. Другое находится рядом с узеньким проходом, где слева стоят плачуги. А справа невысокая ограда с полисадником, и еще немного правее городская стена. И вот в этом узком проходе стоит человек и смотрит мимо полисадника на кладбищеский дворик. Его обступил народ, заполонив проулок и оставив лишь паренькую щелку для проходящих мимо. Человек говорит громко, с видимым удовольствием, указывает он на одно место, то на другое. Он утверждает, что видит привидение, разгуливающее на той могильной плиты. Человек описывает его наружность, позы и движения так точно, что до глубины души изумлен, почему остальные не видят, почему остальные не видят его столь же явственно, как и он сам. Друг мужчина внезапно вскрикивает: Да вот оно! Теперь сюда пошло! А потом теперь возвращается! И в конце концов он до такой степени убеждает народ в присутствии привидения, что кто-то из толпы воображает, будто тоже его видит, потом другой. И так он приходит ежедневно, порождая страшную давку и сутулку. если учесть, что все это происходит в таком узеньком проходе. Это продолжается, пока детские часы не пробьют одиннадцать. Тогда привидение испуганно вздрагивает, кто-то зовет его и исчезает. Я старательно смотрел туда, и сюда, в точности, как указывал этот человек, но ничего не видел». Однако бедняга говорил так убедительно, что все пришли в страшное возбуждение, а потом расходились дрожащие и напуганные. И в конце концов, лишь немногие из тех, кто знал об этой истории, решались ходить по этому проходу. А уж вечером и подавно. В утверждение бедняги, привидение указывало на дома, на людей и на землю, явно давая понять, во всяком случае так его понимали, что многие будут похоронены на церковном кладбище. Как оно и случилось в действительности». Но я никогда не мог поверить, что оно предвидело эту перспективу, как не мог увидеть и его самого, хотя старался и до всех сил. Эти случаи показывают, насколько люди находились по власти собственных заблуждений. И так как у всех у них было представление о надвигающейся болезни, то и предсказания были связаны с ужасами чумы, которая, по их утверждению, поразит страшным мором город, а то и целое королевство, погубит чуть ли не все живое и людей и зверей. К этому, как я уже говорил, добавились еще прогнозы астрологов, утверждавших, что расположение планет неблагоприятно и предвещает несчастье. Особенно роковое сочетание планет ожидалось в октябре, другое в ноябре. Астрологи забивали людям головы предсказаниями, на которые якобы указывали небесные светила, утверждая, что их расположение предвещает засуху, голод и чуму. В отношении двух первых они, однако, ошиблись, У нас не было засушливого периода. В начале года стояли сильные морозы, продолжавшиеся, продолжавшиеся с декабря по март, а потом была умеренная погода, скорее теплая, чем жаркая, со свежающими ветрами, короче говоря, самая обычная погода, с несколькими очень обильными ливнями. Были предприняты кое-какие усилия прекратить публикацию подобных книг и брошюр, наводящих ужас на людей. Пробовали также запугать их распространителей – «Некоторые из которых были арестованы. Но из этого, насколько мне известно, ничего не вышло. Правительству не захотелось вызывать возмущение людей, и так уже оплаумевших от страха. Не могу оправдать я и тех священников, которые своими проповедями скорее повергали в уныние, чем сели надежду в сердца слушателей. Многие из них, несомненно, поступали так, чтобы укрепили...»